Глава шестая. Послы Великобритании. Нет такой гадости на свете, которую бы Англия для нас бы не устроила. Протеерей Дмитрий Смирнов. Нас опять прервали. Похоже, это становится тенденцией сегодняшнего дня. Вошедший секретарь государя доложил. К вам просится на прием Мориер Роберт Бернс Давид. Посол Великобритании и два пожилых господина с ним вместе как заявлено, представители торгово-промышленной палаты из Англии. Какой-то день сегодня неожиданных визитов, произнес государь, после чего добавил, проводите их сюда и пригласите князя Кочубея Виктора Сергеевича. Да, про князя я как-то и забыл. Надо его было и на встречу с французами, и с немцами позвать. Ладно, потом придется пересказывать. Пока ждали посла, мне принесли папку по предложениям для Англии хотя я визита от них так рано не ждал, но на всякий случай подготовился и, как оказалось, очень своевременно. После того, как посол с сопровождающими вошли в зал для совещания и, поприветствовав нас, уселись за стол, я спросил, что привело вас к нам на неурочный прием? Дело в том, что мы переживаем за увеличение морской мощи Германии и не заинтересованы в наращивании ею количества военных кораблей, Нас очень сильно беспокоит ее растущая военная мощь, наращивание военных расходов. Это может привести к войне в Европе. А мы придерживаемся стабильности. Мне доложили, что вы собираетесь заключить торговый союз с ними и, возможно, военный. Это приведет к дисбалансу военных сил в Европе. Поэтому мы приехали обсудить торговое соглашение между нашими странами». В первую очередь мы хотим обсудить покупку технологии производства кислорода, все методы сварки и пайки, производство технологического оборудования, промышленные двигатели. Еще нас интересуют разработки ваших инженеров по строительству судовых двигателей. Насколько нам известно, они сумели сделать компактный и мощный двигатель на нефти. И, конечно же, нас интересует покупка ваших достижений в сфере медицины. «В особенности получаемое лекарство из грибов», — произнес посол. Слушая его речь на английском языке, я старался сделать вид, что их осведомленность в наших самых секретных разработках меня не волнует. Уровень работы разведки был очень высок. С судовыми двигателями ничего удивительного нет, так как сам проект не является сверхсекретным, и общие параметры узнать было не так сложно. А вот с производством лекарств из грибов-шампиньонов наводило на мысль, что утечка все же произошла. Для легенды грибов в лаборатории пытались выращивать грибы-шампиньоны для создания в будущем ферм по их выращиванию и для отвлечения от самого процесса получения лекарства. То, что слова «гриб» среди ученых стали появляться в разных ситуациях, заставило нас придумать легенду, и даже создать отдельный корпус, где занимались выращиванием и разведением грибов. Это должно было направить исследования других стран в другом направлении. Туда отсылали работать всех подозрительных личностей, а это значит, что им удалось внедрить на шпиона, а возможно и не одного. Необходимо получить патент на использование грибов шампиньона в медицинских целях. Пусть попробуют получить хоть что-нибудь. «Осведомленность об обсуждении военного союза с Германией могла стать известной из французского посольства, что, в принципе, не должно удивлять, если подвести итог всему сказанному послу, то никакой трагедии во всем этом нет, поэтому можно вести свой диалог, не опасаясь продешевить». «Я, конечно, восхищен тем, как работает ваша разведка, и готов обсудить с вами условия торгового соглашения». Только хочу сразу предупредить, что с теми же лекарствами знание начального продукта потребует не менее 20 лет исследований с вашей стороны. И это я говорю о том, если вы выберете правильный путь исследований, то это еще не гарантирует успеха получения препарата. Он очень токсичен, и правильно очистить его – самая большая проблема. Но если вы готовы заплатить 2 миллиарда фунтов стерлингов – мы готовы рассмотреть этот вопрос. Но, боюсь, что для вас это будет слишком высокая цена. Именно в эту стоимость мы расцениваем свой минимальный доход от продажи наших лекарств за 10-15 лет. В особо экстренных случаях мы готовы рассмотреть нахождение небольшой партии лекарств в вашей стране для экстренных случаев лечения, в том числе и членов королевской семьи. Стоимость лечения будет обходиться в 50 тысяч рублей так как доставить препарат на такие расстояния очень проблематично, и по дороге часть его может испортиться. Скажем, от 10 до 30 комплектов доз будут находиться в нашем посольстве вместе со специалистом по его применению. Скажу сразу, что данный специалист не будет иметь никаких сведений, как производится лекарство но нам потребуется стабильное сообщение с нашим посольством раз в 10 дней и без права досмотра груза. Если задержка произойдет по вашей вине, то в случае порчи лекарства за него придется заплатить. Лекарство будет поставляться в вашу страну только при стопроцентной предоплате. Это касаемо вопросов медицины. Теперь по производству корабельных двигателей. Мы готовы рассмотреть наше совместное участие в этих проектах При условии строительства завода на территории нашей страны. Мы готовы предоставить вам территорию без арендной ставки в обмен на переход самого завода и оборудования через 20 лет в нашу собственность. Мы предоставим технологии и наладим производство для выпуска сверхмощных корабельных двигателей, не требующих угля, что многократно сокращает время по загрузке топлива на корабли, уменьшает объем топлива, Уменьшает место под обслуживание двигателей. Количество человек, необходимых для его обслуживания, позволяет дать максимальный ход кораблю в течение нескольких минут. Покупка лицензии и право пользоваться патентами обойдется вам значительно дороже. Менее чем за 200 миллионов рублей мы не готовы вам ее продать. Продажа технологий, связанных со сваркой, в том числе и производство кислорода, мы в данный момент не рассматриваем и поэтому предлагаем вложиться в строительство таких заводов на территории нашей страны. Вот в этой папке есть все предложения с выкладками и расчетами. Обратите внимание, что там указаны реальные цифры и затраты. Себестоимость продукции будет довольно низкой, и вы сможете получить существенную прибыль от взаимного участия в этих проектах. Все трудности с организацией и налаживанием технологической цепочки будут лежать на нашей стороне. От вас потребуется только оплата строительства и помощь в приобретении определенного рода оборудования. Причем, если вы сможете снизить на него цену, то стоимость ваших вложений уменьшится на такую же величину. Мы пока, к сожалению, не можем производить полную цепочку необходимого оборудования, Поэтому небольшую часть приходится покупать за границей», сказал я и вручил несколько небольших папок с проектами по совместному участию. «А как скоро мы сможем получить первую партию оборудования для резки и сварки металла с этого завода с момента его оплаты?» «В течение трех месяцев будет построен завод. А покупка, доставка и монтаж оборудования зависят от условий предложения на мирных рынках. Но если все закупать сразу... То к июню можно начать поставки кислорода на постоянной основе. В папках, переданных мной, есть все расчеты и даже система обмена пустых железнодорожных контейнеров на полные. Вам не придется тратить время на перезаправку. В папке также содержится предложение по существующим производствам с возможностью их переоборудования. Тогда первая поставка начнется через три месяца. «Там расписана вся логистика и маршруты поставки, включая все тарифы. Летом можно доставлять морским путем, что значительно снизит ваши расходы». «Хорошо, мы услышали вас», — сказал пожилой джентльмен, после чего посмотрел на посла, продолжал. «Мы хотим обсудить покупку дирижаблей, а точнее организацию их производства в нашей стране со всеми необходимыми патентами». — Да, мы готовы вам их предоставить, и, насколько я знаю, условия приобретения уже выставлялись в вашей стороне, — ответил я. — Мы готовы оплатить, но нас не устраивает стоимость этого проекта, а главное — оплата в рублях. У нас нет такого количества средств в банках, и мы просим провести оплату в фунтах стерлингов. В данном случае стоимость не обсуждается, как и способ оплаты. Через три дня состоится первый открытый аукцион на продажу рублевых векселей номиналом в 100 рублей. У них будет повышенная степень защиты, и они в любой момент могут обменяться на более мелкие рубли. Это сделано для удобства их транспортировки и хранения. Вы также можете хранить выкупленные рубли в Государственном банке Российской империи. Еще одним нововведением станет привязка стоимости нашей валюты, к семи самым используемым валютам. Курс будет устанавливаться ежедневно, и мы будем следить за тем, чтобы курс рубля не рос более 10% в год, так как это невыгодно для нашей стороны. Торги будут проводиться раз в месяц, а впоследствии раз в три месяца, поэтому я не вижу причин для вашего беспокойства. Но это очень неудобно, и я не вижу смысла перекладывать деньги из одного кармана в другой, В итоге вы ведь получите все равно нашу валюту после обмена на выданные векселя. Такая политика нашего государственного банка по стабилизации валютного курса. Все приезжающие в нашу страну будут менять валюту по невыгодному курсу. И только крупные банки смогут обменивать деньги и зарабатывать на этом хорошее комиссионное. В таком случае остался последний вопрос. Возможный военный союз между Германией и Россией? «Нам нужны гарантии, что данный союз не будет направлен против нас», — произнес посол. «Господин Мариер, с каких это пор наша страна должна отчитываться перед вашей страной о том, с кем и на каких условиях она хочет заключить торговый или таможенный союз? Мы не являемся вашей колонией, и поэтому ваше требование выглядит как призыв ущемить наши права. Скажу честно, что после ваших слов у меня возникло желание обратиться к Германии с просьбой о заключении подобного союза. А на фоне последних покушений на меня и мою будущую супругу, я склонен считать все ваши слова провокацией. Для чего вы все это делаете? Может, вы работаете на немецкую разведку, и таким способом они ищут предлог предложить нам военный союз? Или вы еще не отошли от празднования Нового Года? «Попрошу впредь внимательно следить за своими словами», — сказал я и встал из-за стола, показывая, что прием закончен. Коллеги посла недовольно посмотрели на него, после чего они встали и, принеся извинения, удалились. Когда за ними закрылась дверь, государь произнес, «Как они смогли так много узнать?» «Куда смотрела твоя хваленая служба безопасности?» «А что они на самом деле узнали?» что мы разработали и сделали опытный образец двигателя для больших кораблей на жидком топливе. Так патенты поданы, и они в любом случае все выяснят и начнут разработку собственных двигателей. А так я предложил им вложить деньги не в собственные разработки, а в наши. Заодно построить завод для их выпуска за свой счет. А параллельно с ним будет строиться и наш завод. Как известно, строить два одинаковых завода дешевле, чем два разных. Эта информация особо и не засекречивалась, — ответил я. — А про выпуск лекарства из грибов-шампиньонов? Как вы могли допустить утечку такой информации? Все дело в том, что ученые допустили в разговоре несколько раз слово «грибы», и мне пришлось заняться выращиванием шампиньонов. Хороший, вкусный гриб. А то, что мы разводим его в сверхсекретной лаборатории, — Так это просто моя маленькая прихоть. Ну, нравится мне мясо по-французски с шампиньонами, — сказал я, улыбаясь. — Так это не из них получают лекарство. Нет, конечно. Но кроме нас и ученых это никто не должен знать. Пусть они вкладывают деньги, средства, ломают голову, но готовый продукт они из него получить не смогут. А мы тем временем заработаем немало денег на перестройку всей экономики и перевооружение армии. Отец посидел с минуту, переваривая то, что я ему сказал, после чего засмеялся и произнес «Ну ты наглец, сын!» «Даже я поверил бы!» «А ведь как все обставил?» «Да они теперь этими шампиньонами всю страну засадят!» «А мы потом попросим их поделиться с нами, мол, не справляемся выращивать, помогите!» «Продайте пару центнеров!» — сказал я, смеясь. От этого императора совсем скрутил смех. А молчавший до этого Виктор Сергеевич засмеялся вместе с нами.